Девятого октября, после обеда королевского, к которому был приглашен и Бестужев, Брюль подошел к нему и, как бы шутя, сказал, что король желает свершения Исеема, а слышно, что он, Бестужев, хочет противного, и не имеет ли он об этом указа императрицы. Бестужев признается, что был смущен этими словами, но принял также шутливый тон и отвечал, что указа нет и никому никаких внушений о том не сделано. После этого Брюль попросил его приехать к нему на другой день, чтобы переговорить серьезнее и обстоятельнее. На другой день Брюль начал разговор просьбой, чтобы без стужев прямо и откровенно объявил, есть ли у него указ императрицы разорвать сень. Ибо если так, то король и трудов своих употреблять не станет, зная, что императрица по своему кредиту в Польше и посредством денег не допустит сейма до окончания, хотя король и желал у противного единственно для чести и для утверждения своего кредита в Польше, что императрица может быть не только непротивна, но и по общим интересам и приятна, И、если бы она прислала указ о разорывании сейма, то это было бы поступлено не союзнически. Бестужев отвечал, что точного указа не имеет, но слыша, что в посольской избе раздаются крики о курляндском деле, за которым сюда и депутаты присланы, считает свою обязанностью и без указа разорвать сейм, чтобы не было внесено в конституцию чего-нибудь противного русским интересам. Впрочем, до сих пор не сделал еще ни одного шага, и ни с кем из своих друзей не изъяснялся, и потому подозрения брюли напрасно. Что же касается дожелания короля о завершении сейма, то он до сих пор ничего об этом не знал, а теперь, когда ему королевское намерение объявляется, то оно императрице немало противно быть не может, лишь бы только в Конституцию не было внесено ничего противного русским интересам. Разговор кончился тем, что Брюль дал слово не вносить ничего о курляндском деле в Конституцию, лишь бы императрица со временем покончила это дело. И Безстужев известил свой двор, что всем выдела, а больше мешаться не будет, следствии чего десять тысяч рублей останутся в казне. Семь расползся и без русских денег. Говорили, что причиной этому были французские и прусские интриги, но Безстужев писал, что чужих интриг не было. а были интриги завистников фамилии князей черторыйских усиление которых не хотят допустить литовский гетман Радзивилл приехавший к бестужеву проститься просил его от имени всей Литвы уверить императрицу в истинной преданности и в том что Литва в случае какого-нибудь происшествия полагает надежду на помощь России при этом жаловался он на черторыйских что поступают деспотически что сношение два раза с домом черторицких во время последнего сеяма клонились к тому, чтобы на сеимах вести решение дел по большинству голосов. От этого говорил Радзивилл, вольность республики была бы истреблена в конец, и я скорее дам себя на части изрубить, чем позволю на введение такой вредной новость. Без тужим извещал, что этот замысел черторицких увеличил число их врагов. поднял против них Радзивиллов, Огинских, Сапек, Сангушек, Потоцких, Тарлов. Великий канцлер коронный Малаховский показывает им только вид приязни, негодуясь, что двор доверяет им более чем кому-либо другому. Бестужев внушал своему двору, что введение большинства голосов на польских сеймах будет вредно русским интересам. Прусский двор во время движения русского вспомогательного корпуса и во время ахинских переговоров хранил глубокое молчание. В Швеции в апреле месяце Корф был сменен действительным коммергером Никиту Ивановичем Паниным. Новый посланник должен был начать свои донесения печальными известиями о состоянии королевского здоровья. «Хотя жизнь его величества и не пресечется», — писал Панин в мае, — Однако по причине старости и невоздержания час смерти не может быть далек, и бдительная французская партия давно уж принимает свои меры. Кронпринц почти ежедневно присутствует в Сенате, куда преданные францы и сенаторы приезжают постоянно, носящие же имя патриотов очень редко. Эти патриоты здраво судят о дурных последствиях смерти королевской, но плохая надежда – Чтобы они могли принять какие-нибудь меры, все единогласно признают слабости и трусость своих единомышленников. Один из них, Вормгольц, откровенно сказал мне, что их партия без помощи посторонней державы не двинется. В письмах канцлеру Панин изложил свое мнение, как России надо надеяться действовать после смерти королевской. Она должна иметь в виду три задачи: первые, не допустить до установления самодержавия. Второе. Низвергнуть настоящее министерство. Третье. Возведением на места прежних министров, добрых патриотов, связать руки у молодого двора. Достигнуть этих целей посредством старой русской партии, колпаков, нельзя. Надо бы на из французской партии выбрать сильного человека и склонить на свою сторону. Действовать в полном согласии с Даниейю. по единству интересов и подкрепить всем оружием раздачей же денег никакой пользы не принесет. Королевская болезнь затянулась надолго. Панен требовал, чтобы решительные меры, именно вооруженные вмешательства, были приняты прежде смерти королевской, ибо после уже будет поздно. Он настаивал на том, что Швеция решительно не в состоянии сопротивляться нападению с двух сторон русской и датской. 19 октября в Петербурге был написан панинус секретный рескрипт. Усматряя из разных ваших донесений несомненные доказательства старательством и происком поверхностствующей в Швеции французско-прусской партии, а в ведении по представлении Его Величества шведского самодержавства, мы по неутомленному нашему облаги и целости нашей империи. И об отвращении всего того ежей интересам он и вредительно, быть может, всегда имеющему попечению уже преддавным временем канцлеру нашему поручили... С пребывающим при нашем дворе датским министром Шезом, о таком важном и до обоих государств равно существительно касающимся предмете потребное сношение иметь, да бы такой предосудительный онный шайки замысел соединенными силами в ничто обратить и тем покой в севере постоянным и надежным учинить. И мы, на верность и искусство ваше, полагаемся, что вы сию деликатную материю с надежнейшими из патриотов так тайно трактовать будете, что о том ничто наружу не выйдет. Но Дания медлила, и Панин был недоволен министром ее в Стокгольме винтом. Последний открыл ему, что он уведомлен от своего двора о сношениях России с Данией по поводу шведских дел и получил указ поступать с ним, Панином откровенно и ободрять шведских патриотов. Панин, с своей стороны, открыл ему только то, что датский министр в Петербурге. предложил принять общие меры против восстановления самодержавия в Швеции и что он Панин будет обнадеживать патриотов в сохранении их свободы как от имени императрицы так и от имени короля Датского, но в дальнейшее изъяснений с ним не вошел, потому что писал Панин до сих пор от него ничего сходного с его инструкциями не вижу, это такой человек, что свои забавы и спокойствие предпочитает делам.